Преданный друг. Однажды утром старая водяная крыса высунула голову из своей норы. Глаза у нее были, как блестящие бусинки, усы серые и жесткие, а черный хвост ее походил на длинный резиновый шнур. Маленькие утята плавали в пруду, желтые, точно, канарейки, а их мать белая прибелая с ярко-красными лапами, старалась научить их стоять в воде вниз головой. «Если вы не научитесь стоять на голове, вас никогда не примут в хорошее общество», приговаривала она и время от времени показывала им, как это делается. Но утята даже не глядели на нее. Они были еще слишком малы, чтобы понять, как важно быть принятым в обществе. «Какие непослушные дети!» — воскликнула водяная крыса. «Право! Их стоит утопить!» «Отнюдь нет!» — возразила утка. «Всякое начало трудно, и родителям надлежит быть терпеливыми!» «Ах, мне родительские чувства неведомы, сказала водяная крыса. «У меня нет семьи. Замужем я не была, да и выходить не собираюсь. Любовь, конечно, вещь по-своему хорошая, Но дружба куда возвышеннее. Право же, ничего нет на свете прелестнее, и возвышеннее преданной дружбы. А что, по-вашему, следует требовать от преданного друга? Заинтересовалась зелененькая коноплянка, сидевшая на соседней иве и слышавшая весь этот разговор. Вот-вот, что именно? Меня это ужасно интересует — сказала утка, а сама отплыла на другой конец пруда и перевернулась там вниз головой, чтобы подать добрый пример своим детям. — Что за глупый вопрос? — воскликнула крыса. — Конечно же, преданный друг должен быть мне предан. — Ну а вы что предложили бы ему взамен? — спросила птичка, покачиваясь на серебристой веточке и взмахивая крохотными крылышками. — Я вас не понимаю, — ответила водяная крыса. — Позвольте рассказать вам по этому поводу одну историю, — сказала коноплянка. — Обо мне? — спросила водяная крыса. — Если да, то я охотно послушаю. Я ужасно люблю изящную словесность. — Моя история применима и к вам, — ответила коноплянка. Испорхнув с ветки, опустилась на берег и принялась рассказывать историю о преданном друге. Жил был когда-то в этих краях, начала коноплянка, славный паренек по имени Ганс. Он был человек выдающийся? Спросила водяная крыса. Нет, ответила Коноплянка. По-моему, он ничем таким не отличался, разве что добрым сердцем и забавным, круглым, веселым лицом. Жил он один оденешенник в своей маленькой избушке, и день-деньской копался у себя в саду. Во все округи не было такого прелестного садика. Тут росли и турецкая гвоздика, и левкой, и пастушья сумка, и садовые лютики. Были тут розы, алые, желтые, крокусы, сиреневые и золотистые, фиалки, лиловые и белые. Водосбор и луговой сердечник, майоран и дикий базилик, первоцвет и касатик, нарцисс и красная гвоздика распускались и цвели, каждый своим чередом. Месяцы сменяли один другой, и одни цветы сменялись другими, и всегда его сад радовал взор и напоен был сладкими ароматами. У маленького Ганса было множество друзей, но самым преданным из всех был большой гью-мельник. Да, богатый мельник так был предан маленькому Гансу, что всякий раз, как проходил мимо его сада, перевешивался через забор и набирал букет цветов или охапку душистых трав, или, если наступала пора плодов, набивал карманы сливами и вишнями. — У настоящих друзей все должно быть общее, — говорил мельник, а маленький Ганс улыбался и кивал головой. Он очень гордился, что у него есть друг с такими благородными взглядами. — Правда, соседи иногда удивлялись, почему богатый мельник, у которого шесть дойных коров и целое стадо длинношерстных овец, а на мельнице сотни мешков с мукой, никогда ничем не отблагодарит Ганса. Но маленький Ганс ни над чем таким не задумывался и не ведал большего счастья, чем слушать замечательные речи мельника о самоотверженности истинной дружбы. Итак,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 «У тебя золотое сердце!» — воскликнула жена. «Ты всегда думаешь о других! Не забудь, кстати, захватить с собой корзину для цветов!» Мельник привязал крылья ветряной мельницы с тяжелой железной цепью к скобе и спустился с холма с пустой корзиной в руках. «Здравствуй, маленький Ганс!» — сказал Мельник. «Здравствуйте!» — отвечал маленький Ганс, опираясь на лопату и улыбаясь во весь рост. «Ну, как ты провел зиму?» — спросил Мельник. Это чего же любезно, что вы меня об этом спрашиваете! — воскликнул маленький Ганс. — Признаться мне, по приходилось туго, но весна наступила, теперь и мне хорошо, и моим цветочкам. — А мы зимой частенько вспоминали о тебе, Ганс, — молвил Мельник, все думали, как ты там. — Это очень мило с вашей стороны, — ответил Ганс, — а я уж начал бояться, что вы меня забыли. — Ну ты меня удивляешь, Ганс! —